Карлита для земляков, для остальных – Даттори Бальери – многие в Италии знали в лицо. Один из руководителей дирекции государственной антикриминальной полиции, Деррицьоны антикримины, был настолько яркой личностью, что нажил множество врагов. Его не любили за самоуверенность и гордыню, пристрастие к пафосным дорогим вещам, от одежды до вин, но даже враги признавали высокий профессионализм. Авторитет Балььери был непререкаем. Докторы обращение в Италии к людям с высшим образованием. Карло Балььери, выходец из бедной семьи с итальянского юга, благодаря своим талантам и результатам школьных экзаменов сумел поступить на юридический факультет в Миланском университете Бокони. Это было самое престижное образование в сфере юриспруденции в Италии. Но в отличие от сокурсников, Бальери не стал адвокатом, а прошел все стадии полицейской работы. Он возглавлял «Сквадромобили» – летучий спецназ, занимающийся расследованием серьезных преступлений в крупном городе на севере страны, продолжил карьеру в Палермо и постепенно превратился в одного из лучших специалистов в стране по вопросам мафии. Поработав несколько лет главой комиссии «Антимафия», а затем советником предыдущего премьера Карло Бальери, стал одним из директоров криминальной полиции Италии. Все знали, что несмотря на снобизм выходца из низов, дошедшего до самого верха, интуиция никогда не подводит до Тори Бальери. За незаурядный ум, хитрость и даже коварство, приводящие к победе во всех расследованиях, среди коллег он получил прозвище «Лис», тут же подхваченное журналистами. Не проиграв ни одной схватки с преступниками за 30 лет работы, он подкрадывался бесшумно, всегда был на шаг впереди преступника. Журналисты отмечали, что Лис всегда умудрялся засадить за решетку прежде неуловимых боссов мафиозных группировок, но на него никогда не устраивалось покушений Одни объясняли это скоростью его реакции, Бальери загодя просчитывал шаги своих врагов, и те просто не успевали принять какие-то меры. Другие его связями в различных кругах общества, включая адвокатов и прочих лиц, которые имели тесные контакты с преступными группировками и всегда успевали предупредить о возможной опасности. Поклонники считали, что он действовал исключительно в рамках закона и снискал уважение даже в преступных кругах. Недоброжелатели, что Лис использовал законы в своих целях. Больери много лет не появлялся в родных местах, Его неожиданный приезд в Кастель Медзана лет пять назад стал такой же сенсацией, как явление, например, королевы Англии собственной персоной. Хотя даже визит королевы не поднял бы такого шума. Приехал знаменитый лис. Или корлито для местных. Не один, а со светловолосой иностранкой. И не будет преувеличением сказать, что все 800 пар глаз, ну, может, за исключением маленьких детей, Внимательно следили за каждым его шагом. Никто бы не осудил лиса, известного как примерный семьянин, за любовный роман «Южная кровь горяча», землякам ли не знать. Но никто не смог заметить ничего предосудительного. Даже в лаканде тетушки Сирены они остановились в разных номерах. Уж кто-кто о Сирена врать не будет. Больери со спутницей провели в Кастель Медзана всего один день и одну ночь а вспоминали об этом в деревне целый год и каждый раз добавляли в разговоре. Такой необыкновенный человек. Страординарио. Именно Карлита и позвонили две сеньоры, всхлипывая и перебивая друг друга. Бальери с трудом успокоил бывшую учительницу и ее товарку, которую так и не смог вспомнить. К тому моменту, как он закончил учебу в школе и уехал в университет, Николета только начала преподавать. Конечно, он не даст их в обиду. Все будет хорошо. Смешно подумать, что уважаемые сеньоры могут быть замешаны в убийстве. Не надо волноваться, надо спокойно пройти все полицейские процедуры. Конечно, и отпечатки пальцев возьмут. Это долг каждого гражданина. Но уважаемым сеньорам ничего не грозит. Не надо придумывать. Да, он обещает проследить и прямо сейчас этим займется. Карлита, ты должен приехать. Без тебя мы пропадем. «У нас никогда никого не убивали. Я 85 лет прожила в пьетро а я 65 в Кастельмедзана», добавил второй голос. «И никогда такого не случалось. А эти приезжие с севера ничего не понимают в нашей жизни. Они даже не поверили, что это горшочек ведьмы там, под Думом. Как же он приедет? Он же так занят за всю Италию, отвечает». Второй голос звучал совсем рядом, и слышалась возня, словно женщины отнимали друг у друга трубку. «Пусть пришлет кого-то, кому доверяет. И ты даже не спросила, как его дела. Кто же так делает?» Больери пообещал кого-нибудь прислать. Наконец сеньоры распрощались и повесили трубку. Лис задумался. Кого еще могут отправить в глухую деревню, где ничего не случается, как не дуболомов, которым в больших городах делать нечего? Эти могут дел наворотить. Конечно, с сеньорами разберутся, но нервы им попортят. А давать в обиду старенькую учительницу он не собирался. А тут еще и ведьмы. Вот ведь дурачью. Эти два карабинера не первый год, наверное, сидят в базиликате, а так и не поняли, куда попали. Ладно, один звонок и женщин не тронут. И за расследованием проследят. Но кого отправить для поднятия духа двух учительниц? И тут Больери расплылся в улыбке. Достал мобильный телефон, открыл фотографию. Маленький городок на заднем фоне усиленно карабкался на голые скалы. Казалось, некоторые домики чудом держатся на крутых склонах. На переднем фоне, на террасе, заставленной цветочными горшками, улыбалась светловолосая молодая женщина. Надпись под фотографией с тремя смайликами – передавала привет из Кастельмедзана. Сообщение было отправлено полчаса назад, и Балььери не успел ответить. Лис все еще улыбался, когда набирал номер. Пожалуй, базиликата осталась единственной почти неизведанной областью Апеннинского полуострова. Обособленность региона сохранила его замкнутый мир, скрытый от прочей Италии. До 1947 года регион столетиями называли Луканей. Название базиликата придумано еще римлянами и никакого отношения к базилику не имеет. Это производная от византийского базилевс, князь. Но для местных жителей он так и остался Луканей. И частная железная дорога, соединяющая два региона Пулью и базиликату, Бари и Матеру, называется Апула-Лукана. И в названиях ресторанчиков, постоялых дворов, здесь язык не поворачивается сказать «гостиниц», все время звучит это слово «Лукания». Луканская кухня, луканцы – необычный регион, итальянский и в то же время греческий. Кажется, что Великая Греция, маня Греча, жива здесь до сих пор, как минимум в сердцах людей. И Византия, вот она, В округлых формах луканских храмов, на фресках, скальных церквей. В 2019 году Матера, волшебный туфовый город Базиликаты, стала культурной столицей Европы. Появился туристический паровозик. Бегут со всех концов гиды по району Сасси, предлагая свои экскурсии. Пустили автобус «Шаттл» от аэропорта Бари. Но даже после этого... Не открылся миру чудом сохранившийся уголок, где от столицы региона до столицы страны еще доберешься, а вот дальше и автобус не везде идет. Есть у Лукании особенность, которую трудно принять непосвященным. В затерянных среди гор деревнях всегда шептались о колдовстве и магических ритуалах. Не зря в нашумевшей когда-то и популярной до сих пор книге "Юг и магия" Эрнеста де Мартино, изданной в 50-х годах прошлого века, большая часть посвящена луканской магии. Сначала Отче наш, потом Аве Мария, потом символ веры, а затем магическая формула, звучащая примерно так: "Двое оскорбляют вас, но трое защищают вас во имя Отца и Сына и Святого Духа, кто положил глаз, остановится на этом месте. Таким заклинанием, произнесенным трижды, местные колдуны снимают порчу женщин, у которых пропало грудное молоко. И это лишь один из множества обрядов и поныне существующих в базиликате, церемониальной или обрядовой магии базиликаты сотни лет. Хотите, чтобы объект воздыханий влюбился в вас без памяти? Все просто. Вход идет капля крови из пальца, пыль, собранная в церкви, и некоторые другие ингредиенты. Сопровождается все особым заклинанием и стоит бедной жертве выпить бокал вина с добавлением колдовского зелья, берите тепленьким. Кроме канонического крещения, ребенок проходит здесь обряд крещения семи фей. Помните сказку о спящей красавице и волшебницах, пришедших поздравить с рождением ребенка? Здесь это не сказки, а традиции. Не зря изучением луканских обрядов всерьез занимается Национальный музей народных искусств и традиций в Риме. А Итальянский центр социологического и этнографического кино снимает о них фильмы. В бедной горной местности, где крестьянам всю жизнь приходилось бороться с силами природы, на помощь всегда приходило волшебство. Когда жаркое лето выжигает пшеницу, крестьянка выходит в поле, чертит серпом круг поднимает серп к небу и магическим заклинаниям призывает дождь и ветер или, наоборот, успокаивает разыгравшуюся стихию. На протяжении всей жизни крестьян они стараются отвести бедствия и болезни, ведь дома остались старики и дети, о которых нужно заботиться. Поэтому утром фермер обратится к солнцу и попросит, чтобы мучающая с ночи головная боль прошла, пока он будет в поле, и не мешала работать. В борьбе за выживание луканская магия приходит на помощь, предлагая защиту и поддержку. Луканские женщины владеют магическими формулами, которые передаются от матери к дочери в рождественскую ночь. Это особые заклинания и знаки креста. Трудно поверить, но для базиликаты это реальная жизнь. В каждой семье есть тетя или бабушка или соседка напротив, которая всегда придет на помощь знает, как вылечить головную или зубную боль, снять с глаз молокио. Кроме дурного глаза, в базиликате боятся оказаться зачарованными. Попал под чарой, и неведомая сила не дает принять правильное решение. Сделать то, что ты собирался. Человек становится заторможенным, словно кровь медленнее течет в его венах. Он впадает в депрессию, хочет спать. Здесь без магии не обойтись. Иногда после совершения ритуала человек должен пройти под тремя арками, чтобы отдать аркам напавшее на него зло. Есть формулы, спасающие от желтухи и болезней внутренних органов. Сила солнца, олив, трав призывается на помощь. «Оккио секко да воке сей винутто, а сей «Сухой глаз? Откуда ты пришел туда и уйди? Все кончено». Казалось бы, что может быть проще? Но чтобы заклинание сработало, нужно владеть полной формулой, переданной кровной родственницей в рождественскую ночь по всем правилам. Сколько бы ни рассказывали книги и фильмы о луканской магии, приезжим трудно в нее поверить. Карло Балььери возмущался глупостью карабинеров из Пьетро Пертозы, но в душе им немного сочувствовал. Ведь кто в наше время и в здравом уме согласиться, что головную боль лучше снимать заклинаниями, чем таблетками, и поверить, что деревенские ведьмы готовят волшебные зелья для ночного полета к заговоренному дубу. Зато он знал человека, который придет в восторг от подобных историй и окажется полезным для поднятия боевого духа двух пожилых учительниц. Более того, по странной прихоти судьбы этот человек вчера приехал в Костель Медзана. Вот и не верь в луканскую магию, таких совпадений не бывает.